Анна Адувалова. Ядовитая. Часть 1 Серый дурман. «С дороги, яд!» — крикнули в спину. Я отшатнулась, едва удержав равновесие, и зашипела сквозь зубы ругательства. Несколько круглых, напоминающих тарелки скоростных платформ на воздушной подушке едва не сбили с ног стоящую на них парни балансировали, удерживая равновесие с помощью расставленных в сторону рук и развивали дикую скорость, управляя порывами ветра. Наглые воздушники, им не писаны законы. Надо было кинуть вслед лассо, тогда хотя бы парочка нахалов к воротам колледжа подъехала бы на пузе. Видимо, забыли за летнее время, на что ее способна, или просто списали со счетов? Но это зря. Для мести у меня предостаточно времени и душевных сил хватит. От просвистевшего мимо уха маленького фаера я увернулась, не задумываясь, и только выругалась вслед гогочущим малолеткам, кучкующимся у высоких кованых ворот. Что взять с первокурсников? Они резвятся, считают себя крутыми и не понимают, куда попали. Это пройдет быстро, недели через две. Только с виду Мирийский колледж магии – лучшее учебное заведение империи. На самом деле оно, как все, и местами даже хуже, потому что учатся здесь избалованные жизнью мажоры, в руки которых по праву рождения попала сила и власть. Я бы ни за что не успела отскочить, если бы водитель, затормозивший у моих ног платформы с мордой Грифона на кабине, хотел меня задавить. Платформа возникла словно ниоткуда, черно-красная, бесшумная, хищная. Полированные бока блестели, а магические кристаллы, позволяющие осуществлять движение, горели ярко, их недавно подзарядили. Я едва сдержалась от испуганного крика, но сумела сохранить невозмутимое выражение лица, достойное аристократки в третьем поколении, хотя и была обычной горожанкой, случайно оказавшейся на этом празднике жизни. Здесь никому и никогда нельзя показывать слабость». Все обстояло значительно хуже, чем я думала с утра, отправляясь на учебу после длительного летнего перерыва. В город вернулся кэлс агл Я очень надеялась, что он встретит новый учебный год где-нибудь в другом месте. На это были все основания. Парень выскочил из водительской двери платформы, смерил меня ненавидящим взглядом и прошипел, приблизившись к моему лицу. Я сделаю твою жизнь невыносимой дрянь. Тебе следовало уехать из города еще летом. Теперь шанс упущен. Парень, одарив меня издевательской усмешкой, отступил на пару шагов, и я едва успела блокировать его чары Не знаю, что он хотел со мной сделать, но явно ничего хорошего, потому что холод пробрал до костей». Кэлс Фуагл был боевиком, и ему подчинялись лед пламя. Я же могла лишь ударить ментально и пытаться сломить волю. «Тоже по тебе скучала, Кэлс?» Как ни в чем не бывало, ответила я, стараясь не показать, как измотал меня этот невидимый поединок. «Не боишься зубки обломать?» «Это тебе нужно бояться, ядовитое!» Кэлс показал мне неприличный жест, развернулся на каблуках, крикнул с собирающимся зеваком. «Хей, вы же рады меня видеть? Не слышу!» И под восторженный воплин направился в сторону главного входа. Позер. Хуже всего, что он, пожалуй, единственный, кто действительно мог сделать мою жизнь невыносимой. У всех остальных кишка тонка. А этот ведет себя так, будто не заработал секунду назад головную боль до конца вечера. Я хмыкнула, позвонила. Поправила на плече рюкзачок и пошла следом, игнорируя толпу любопытных. Глупо предполагать, что первый день учебного года мог пройти как-то иначе. Сейчас я еще больший изгой, нежели обычно. Но когда меня это останавливало? Меня всегда слегка презирали, потому как я обычная горожанка, но учусь среди снобов-аристократов и имею сильный дар, который считается недоступным простым смертным. Ну, а боялись из-за сложного характера и того, что слишком много знаю. Я могу найти пропавшую собаку, проследить за неверным парнем и даже выяснить, кто из гостей вечеринки украл столовое серебро. У меня есть компромат на каждого, но я держу это в тайне. Меня и так здесь не жалуют, а после трагедии, произошедшей в начале лета, и тем более». Мне всегда нравилось выделяться излощенной толпы. Поступив в колледж, я понимала, что никогда не стану одной из них, поэтому изначально противопоставила себя им. К третьему курсу меня даже начали уважать. Почти уважать, ведь во мне не было крови врожденных магов. Точнее, была, но это вызывало только вопросы и порицания». На самом деле, как бы ни пресекались браки между аристократами и простолюдинами, нравы сейчас царили вольные, и о чистоте крови говорить не приходилось. Только вот такие, как я, редко обладали уровнем силы, с которым обучение в Мирийском колледже было не привилегией, а необходимостью. Я прошла мимо двух каменных грифонов на входе в колледж. Даже не поморщилась, получив в лицо порцию магической пыльцы – Это только перваки чихают, оказавшиеся в зеленоватом облаке, и, пройдя своеобразную идентификацию, вошла во внутренне вымощенной серой плиткой двор. «Добро пожаловать в родимый дурдом!» – пробормотала я себе под нос, повыше подняла подбородок, гордо выпрямила спину и направилась под пристальными взглядами к главному входу. Я выделялась в любой толпе, во-первых, носила брюки, которые аристократки считали бульгарными, а вот горожанки вроде меня вполне могли себе позволить, особенно в сочетании с длинным кожаным плащом и каблуками. Я любила черный цвет в одежде с изумрудным, под цвет глаз он стал моей визитной карточкой. Чёрные прямые волосы, блестящие словно крыло королевского грифона, узкий кожаный корсет, под которым тёмно-зелёная блуза с высоким воротником, плотные брюки, заправленные в сапоги на шпильке. Образ дополнял кнут-ласо, обёрнутый вокруг пояса и сумочка-рюкзачок. Кнут у меня пытались систематически отобрать первые два курса, но к третьему смирились и весь прошлый год не доставали а в этом сменился охранник на входе в здание, и поэтому он скрипучим голосом завел. Оружие в академию проносить запрещено. За спиной раздался чей-то несчастный стон, и очередь на пропускной замерла в предвкушении очередной разборки. Я не стала разочаровывать и поинтересовалась – «И где вы видите оружие?» «У вас на поясе». Охранник выглядел уверенно, а зря. Со мной ему еще дело иметь не приходилось. «На поясе у меня ремень». «Нет, это кнут». «Да?» Я демонстративно удивилась и, закусив губу, осторожным мизинчиком дотронулась до каучуковой дубинки, которая для вида висела у него на поясе. Тогда это, наверное, ваш помощник. За спиной кто-то прыснул со смеху, а охранник посмотрел на меня странно, пока еще не врубаясь, в какую сторону я клоню. Я видела как-то у старшей сестры похожую вещь. М -м я замолчала, словно смутившись. Она использовала... — Яд, у тебя нет старшей сестры! — гоготнул кто-то из очереди. Но я только отмахнулась, чтобы не мешали. Охранник побагровел и процедил сквозь зубы. — У вас испорченное воображение, леди. Я не стала акцентировать внимание на обращении, как ни странно, в очереди тоже не поправили. — Значит, мне показалось? — Да, вам показалось. — Вот и вам показалось. Нет у меня оружия. Я мило улыбнулась и проскользнула в холл. Охранник хотел было меня удержать, но навстречу уже спешил куратор нашего курса, пожилой магистр Суран Форин. «Оставьте Эмис», — велел он, — «это я, Айрис Фелл. пусть хоть на лошади въезжает». «Я запомню ваши слова, магистр», — пропела я и послала ему воздушный поцелуй, а он раздраженно от меня отмахнулся и скомандовал. «Быстрее, быстрее, проходите, занятия начинаются через несколько минут». Все-таки зря я, наверное, переживала. В этом месте ничего не меняется. То, что рядом с моим шкафчиком что-то не так, я почувствовала практически сразу же, как только свернула в длинный коридор, ведущий к аудиториям. Замерла на расстоянии вытянутой руки от ящика и начала осторожно прощупывать магическую ауру, пытаясь найти пробоины в защите. Но она, казалось, была не повреждена. В коридоре толпилось много народа, никто не косился на меня, не замер в ожидании, словно действительно не происходило ничего необычного. Все же, доверяя внутреннему чутью больше, чем результатам магической проверки, ян на всякий случай выставила перед собой простенький щит и протянула руку к замку. Быстро вывела несколько одной мне известных знаков, и дверца открылась, выпуская мерзкое чернильное нечто со множеством осьминожьих-щупалец, которые извивались и пытались дотянуться до меня. За спиной послышался виск. Кто-то оказался слишком впечатлительным. Мне самой было не очень приятно, слишком уж мерзкой была напущенная тварь. Щупальцы, так и не сумев до меня добраться, несколько раз ударились в щит и шипением разлетелись смердящим фонтаном, забрызгов оказавшихся рядом студентов потолок и пол. Коридор наполнился верезгом, руганью и вонью. «Меня спас только вовремя выставленный щит. Впрочем, содержимое шкафчика он не спас. У тебя все же очень хорошая реакция, яд». В холодном язвительном голосе звучало явное сожаление. Но не думай, что всегда сможешь уходить от возмездия. Я резко обернулась и заметила за спиной изысканную блондинку Клэр, лучшую подружку местной королевы Брил. С Брил меня раньше связывали сложные отношения. Многие считают, будто девушка погибла из-за меня. Ведь именно со мной она ждала встречи ночью на крыше. Я не явилась, а брил нашли на асфальте с пробитой головой. Кто столкнул местную королеву с крыши, так и не узнали. Подозревали меня, а Клэр до сих пор была в этом уверена, ну или у нее имелись иные причины так себя вести. Выяснить, что случилось в тот день, стало для меня делом чести. Только вот за три летних месяца я почти не продвинулась вперед. «Ты зря вернулась в колледж», — повторила она слова кэлза Тебе следовало уехать с матерью. Так было проще, да, Клэр? Прошипела я и сделала шаг навстречу, заставив блондинку чуть отступить. Девушка меня боялась, и даже внушительная свита, в сопровождении которой она явилась, не прибавляла ей уверенности. Тебе смогла она справиться с собой. Тебе было бы проще. Тебе не дадут тут жить спокойно. «Дадут. Поверь!» Я усмехнулась, намеренно задела ее плечом и прошла сквозь толпу испуганных девчонок, словно горячий нож, которым режут масло. Клэр даже не заметила, как несколько крошечных, меньше спичечной головки семян упали ей в сумку. Она узнает о них ближе к вечеру. «Моя маленькая месть за шкафчик и магического осьминога. Не зря же меня называют яд». «Что у вас здесь происходит?» Магресса Брисса, помощница директора колледжа, дама взрывного темперамента, плыла по холу словно бригантина. Ее лилового цвета платье волнами колыхалось вокруг массивных бедер. Сопровождавшие Магрессу четверо охранников в униформе казались мелкими на фоне полной высокой фигуры. Леди Бриссу побаивались все, даже сам директор и я. «Яд!» Укоризненно сказала она. «Вот почему там, где ты, всегда бедлам? Хоть один учебный год можно начать спокойно?» Я, пожала плечами и отступила. Спорить и пытаться объяснять бесполезно. Вопрос был риторическим, и в собеседниках Магресса не нуждалась. Она сюда явно не поболтать пришла. Из своего кабинета ее могло выгнать только что-то серьезное. «Все откройте шкафчики», – скомандовала она, показав пухлой рукой наряд дверок. Те замки, защита на которых была слабенькая, на троечку, послушно отчелкнулись сами, повинуясь одному единственному жесту. Я тоже хотела бы открывать пусть и самые простенькие замки с такой же легкостью. Я приподняла брови и молча покосилась на свой раскуроченный осьминогам клыр-ящик. «Да, яд!» Ты можешь не открывать, но учти, его все равно проверят. Точнее, то, что от него осталось. Да, учту. Я кивнула, изображая понимание и смирение. А с чего вдруг такие серьезные меры, ущемляющие права личности? Да еще и в первый учебный день. Много будешь знать, скоро появятся морщины. Отмахнулась леди Брисса и повернулась ко мне своей немаленькой филейной частью. Почему это мы должны открывать свои шкафчики? Мелкий, рыжий и жутко вредный друг Келза Марис был в своем репертуаре. «Не хочу открывать», — выпендривался он. «Мало ли что у меня в нем лежит. Вдруг эротический подарок для моей девушки?» «А ты не стесняйся. Мы все тут одна большая семья. Твой шкафчик я проверю лично», — пророкотала леди Брисса и поплыла в сторону Мариса. Попадающиеся на ее пути студенты старались слиться со стеной. У многих это получалось, уроки маскировки в прошлом году не прошли даром. Сам Рыжий был уже не рад, но слабость свою показывать не спешил. У нас это не принято. Я не стала ждать, чем закончится дело, и пошла в сторону выхода, стараясь не пропустить ни один возмущенный шепоток. Похоже, никто не знал, с чем связаны эти меры, но уже на выходе я все же уловила едва слышный комментарий от Клэр, брошенный кому-то из друзей, серый дурман. Все ясно. Похоже, эта дрянь снова появилась в городе, и администрация логично предположила, что рано или поздно наркотик, лишающий разума и магической силы, доберется и до университета. Я зацепилась за эти слова. Не любила наркоту и считала, что если могу, то должна поспособствовать ее искоренению в нашем славном городе. Мой папа погиб, когда вышел на след наркоторговцев. Не серым дурманом, а мэджем, но это не играло никакой роли. Заняться все равно было нечем, дело о смерти Брил встало намертво, и я не могла поймать ускользающие зацепки и почти сдалась, а попытка вычислить наркоторговца поможет развеяться и не думать о плохом. Звонок, естественно, дали с опозданием. Новый учебный год наш курс начинал с истории магического права. Я, как всегда, села на первый ряд в гордом одиночестве и вальяжно откинулась на спинку кресла. Мне нравился этот предмет, я запоминала информацию сходу и без проблем отвечала на каверзные вопросы. Но сегодня было слегка не по себе, так как в прошлом учебном году недалеко от меня сидела брил Наверное, любовь к истории и праву нас изблизила. Брил еще в школе получила отличное образование, и даже наш преподаватель, слишком красивый для своей должности, отмечал ее ум и начитанность чуть чаще, чем мои. Только в последние полгода стал чрезмерно придирчив к брил даже на мой вкус. Хотя саму девушку это, пожалуй, только забавляло. Брил знал о себе цену, и вывести ее из себя было непросто. Сегодня не изменилось ничего, кроме пустующего стула за соседней партой на первом ряду. Мелочь, которая многое переворачивала с ног на голову. Ее замечала не я одна. Я снова удостоилась язвительного, полного ненависти шипения Клэр и порадовалась, что хотя бы заноза в заднице Келс отсутствует. Он учился на параллельном потоке, и на парах мы с ним пересекались редко. И то счастье. Зато здесь был Марис». Лучший друг Кэлза — создание не менее противное, но, к счастью, не столь талантливое. На фоне своих друзей Марис всегда смотрелся несколько жалко. Я достал тетрадку и в ожидании преподавателя калякала на полях зубастые цветочки и виселицы. Почему виселицы? Даже не знаю. Но привычка рисовать их не раз шокировала преподавателей и однокурсников. Профессор норис фон Лиффен был, как всегда, подтянут и с иголочки одет. Плотная с серебряным шитьем рубашка, жилет и узкие строгие брюки. Поговаривали, он раньше воевал, отсюда и выправка, и ледяной отстраненный взгляд. Студентки от него млели, я иногда тоже. Но если их привлекал внешний вид, то я преклонялась перед образованностью, эрудицией и тем, что он словно кремень». Мало кто мог устоять перед кровожадными аристократками, готовыми пустить в ход всю свою магию, лишь бы заполучить желаемое. Скандалы вспыхивали постоянно. Все же Мирийский магический колледж – это не заштатный университетишка где-то на окраине империи. То, что могло сойти с рук там, здесь каралось и сурово. Так вот магистр Норрис фон Лифен был умен, красив и ни разу не замешан в скандале – Сочетание, достойное даже моего уважения. Первая пара пролетела незаметно. Норрис фон Лиффен был интересным рассказчиком, но вот весь оставшийся день тянулся невыносимо долго и нудно. Если встряски и случались, они все носили негативный оттенок. Например, в столовую меня демонстративно не пустили за общий столик. Хорошо, хоть я и не стремилась туда». Сделала буквально пару шагов с подносом в руках, и Клэр тут же шепнула на ухо одной из своих подружек. Та очень быстро подсуетилась и положила несколько сумок на оставшиеся свободные стулья. «Очень в духе Мирийского колледжа. Тут любят демонстрировать свое отношение именно так». Я презрительно фыркнула и устроилась спиной к толпе у самой двери за единственным свободным столом, не обращая внимания на извительный смех Келза, который со своими дружками присоединился к компании Гадюк. Келс был осмотрителен, и отомстить ему не получилось, но вот Марис... Он прошел слишком близко ко мне. Одна невидимая подсечка пойманный в кулак воздух, и рыжий нахал полетел к моим ногам, выплеснув на пол стакан сока. «Мне нравится, когда мужчины падают возле меня ниц», шепнула я ему на ухо чувственным шепотом. «Мужчины, не ты!» Рыжий зашипел, пытаясь встать, но я с довольной улыбкой уже направилась к двери. «Ты за это поплатишься, яд!» Полетела в спину. Кто бы знал, сколько раз я слышала эту фразу за время обучения. Припомнить невозможно. Впрочем, я рано радовалась. Мерзавцы все же отомстили и сделали это самым поганым способом, подставив меня на деньги. Я задержалась после занятий всего на пару минут. Зная, на что способны богатенькие обиженные баловни, с утра поставила свою невзрачную старенькую платформу за воротами колледжа, но ее нашли там. Магические кристаллы, встроенные в крышу кабины, были разбиты все до единого. У меня имелись запасные на днище, но их энергии не хватит даже, чтобы завернуть за угол. На новый набор кристаллов и на их магическую подзарядку денег у меня совсем нет, а просить помощи у мамы я не хотела. Знала она, скажет, сама виновата, и снова попытается забрать меня с собой» а я не хотела уезжать из глупого принципа и незаконченного дела, в которое я клятвенно обещала не лезть. Я стояла, опустив руки у бесполезной платформы и собиралась с мыслями. Нужно было предпринимать какие-то действия, но пока я не могла придумать какие. — Что яд? — крикнул мне в спину Келс, который специально затормозил у обочины. — Кто-то изуродовал твою тарантасину? — Так ее давно пора определить на свалку. Подвезти до дома не предлагаю. Боюсь, отравишь нам воздух, и мы задохнемся. — Пошел ты! — зло крикнула я и, выставив вперед руки, направила в дверь платформы мощную струю воздуха. Кэлс едва справился с управлением, но только заржал в ответ и умчался на бешеной скорости, оставив после себя шлейф из искр. Его-то кристаллы были целы и полностью заряжены. «Здесь учатся одни ублюдки, верно?» Я повернулась и заметила темноволосого парня, стоящего чуть в стороне. Он с кривой усмешкой смотрел вслед удаляющейся платформе Келза. «Не скажи». Я проследила за его взглядом. «Чистота их крови не оставляет сомнений. Только вот в душе дерьмо. Это точно». «У Кэлза так целый вагон. Тебе помочь?» Я посмотрела внимательнее. Черные, довольно длинные, но не опускающиеся ниже воротника рубашки волосы, светлые глаза, ямочки на щеках. Симпатичный парень, высокий и, судя по прямой спине и небрежной позе, уверенный в себе. Я видела его не раз». Он приехал в Кейптон в конце прошлого учебного года и еще не успел освоиться в нашем серпентарии, поэтому и был приветлив со мной. Я не та девушка, которой, стоит помогать, начала осторожно, издалека, оставляя возможность уйти. «Да перестань», — отмахнулся он, — «ты об этих, что ли? Мне все равно. Их мнение ничего не значит». «Ты новенький. И что с того? Рискуешь стать изгоем. Это не всегда приятно». Поверь, я не стану изгоем. На то есть веские причины. Парень подошел к разбитому кристаллу и положил на него руки. Даже со своего места я чувствовала силу. Сегодня подозрительно повезло. На моем пути попался добрый артефактор, пусть и недоучка. Больше всего мне нравилось смотреть, как другие работают. Особенно если за работу не надо платить. Я не знала, почему этот парень вдруг решил прийти мне на помощь и потратить свою силу на мою платформу, но была ему благодарна. Я подошла к артефактору со спины, и когда увидела, что от перенапряжения у него на лбу выступили бисеринки пота, положила руку на плечо. Моя сила была совсем иного рода, но ее хватало. Я могла поделиться с ним. Парень благодарно кивнул и восстановил последний из восьми кристаллов. До дома должно хватить. Он тяжело выдохнул и смахнул салбопот. Я просто обязана тебя отблагодарить чашкой кофе. Я усмехнулась и кивком указала на пассажирское сиденье. Ты потратил массу сил. Кофе – хороший энергетик. Эй, ты приглашаешь меня к себе? Усмехнулся он, а я хитро улыбнулась. Смотри, веди себя прилично. У меня есть оружие. Я скользнула рукой по поясу. И я умею им пользоваться. Поверь, Айрис, знаю о тебе достаточно, чтобы не глупить. Услышав свое имя, я даже вздрогнула. Меня редко так называли. Прозвище «яд» было привычным, и, признаться, лучше отражало мою суть. Ты хоть представься, — предложила я, пытаясь вывести свою видавшую виды, потемневшую от времени платформу из закоулка. Кристаллы, восстановленные новым знакомым, едва справлялись с нагрузкой, но до дома должно было хватить. «Прости», — смутился он, — «как-то даже не подумал. Тебя-то знают все, я не столь известен. Трион». «Поверь, моя слава — это не то, чему стоит завидовать». «А кто сказал, что я тебе завидую?» — усмехнулся он. «Просто констатирую факт. Ты известная личность не только в колледже, но и во всем городе». Особенно после смерти Брилл. Я помрачнела, вспоминая события трехмесячной давности. Мое имя в прессе не полоскал только ленивый, хотя обвинение так и не было выдвинуто. На заголовке «Кто убил королеву колледжа магии» и мое мрачное лицо рядом с маг-отпечатком смеющейся Брилл говорили сами за себя. «Перестань. Тебя знают совсем по другим причинам. Ты лучшая сыщица в городе после своего отца». Его давно нет, а я... Я просто могу найти твою сбежавшую собаку или гостя, стянувшего столовое серебро. Для нашего городка этого достаточно. Все, мы приехали. И давай сменим тему. Я же обещала угостить тебя кофе. Веришь ты или нет, но его варить я тоже умею. Почему мне не верить? Ты талантливая девушка. Зря ты не свалила из города дрянь красовалась на стене моего дома, спрятанного в тени небольшого парка. Послание было оставлено между окном зала и столовой. Его намалевали криво, размашисто, в торопях. «Тебя здесь и правда любят». «А ты сомневался?» — хмыкнула я, радуясь, что мама этого не видит. «Ей стало бы дурно. Наверное, хорошо, что она уехала, и плохо, что я слишком упрямо и не последовала за ней». «Есть идеи, кто это мог сделать?» о протянула я, направляясь в сторону парадной двери. «Минимум два кандидата, и это по результатам одного единственного дня в колледже. Думаю, на самом деле желающих больше. Отмывать будет трудно. Отмывать бесполезно. Напишут еще, поэтому даже не буду тратить на это время».